Глава четвертая. Трудности понимания. Уже третий раз за сегодня. С такой мыслью очнулся Костя, всем телом ощущая приносящее облегчение прохладной струйки живительной влаги. Может, хватит? Стоящая над ним девушка с полупустой канистрой на полном серьезе интересовалась авторитетным мнением серого кота, важно развалившегося на уже аккуратно поставленном в траве стуле. Вдруг зальем. Кактусом вроде вредно много воды. Нет, лей больше. Пушистик флегматично разглядывал растение. Вон он глаза открыл. Даже вылупил? Может, твоя таблетка не так сработала? И было от чего вылупиться. Рядом со стулом на неизвестно откуда взявшемся розовеньком полиэтилене лежали разбросанные вещи из девчачьего рюкзачка, и было их, к Костиному удивлению, довольно много. Он, конечно, часто слышал множество приколов, что в каждой такой сумке может скрываться четвертое измерение с пространственным карманом, а то и нововселенная. Но масштабов того, что можно туда впихнуть, Даже не представлял. Всё разглядеть было невозможно, но и то, что он смог увидеть, никак не могло, по его мнению, поместиться в рюкзачок размером 35 на 40 сантиметров. Но слова кота о таблетке его насторожили и отвлекли от рассуждений на эту тему. «Какая таблетка?» — чуть сипло спросил он, переводя взгляд с кота на девушку. «Откуда все эти вещи как вы сходили за водой?» «Ну...» — Люся вытащила из кармашка вроде бы уже пустого, висевшего на столе рюкзачка маленький пакетик с соленым арахисом и сунул в рот несколько орешков. «Вещи из рюкзака. Таблетку я в землю тебе закопала перед поливом. Это аспирин. Его розочкам в воду добавляют, чтобы дольше стояли. У меня было три штуки растворимого, и я одну решила испробовать. Тебе же лучше?» «Лучше, но как-то не по себе от сравнения с розочками». Ежов внутренне передернулся, представив себя в нежных бутончиках, которые не желают вянуть. «Все вещи из рюкзака? Как они там помещались? А вода?» «Ты мне ответила, как бы сходили. Ты понимаешь, что у воды чаще всего устраивают засаду хищники?» потому что водопой — это идеальное место для охоты. «Так я же с шавермуром ходила», — пожалуй, плечами безалаберная блондинка. «Он меня охранял и говорил, куда идти». «С кем?» — удивился Костя. «Это ты про мелкий и ставший разговорчивым комок меха? Шавермур?» «Похоже на питерское название шаурмы. Это его имя?» Ему не нравились барсики, мурзики и пушки, но ведь надо как-то в разговоре обращаться. Люся хрустя орешками села на свободный краешек полиэтилена. Котик спросил, что это за шаурма, с ты его постоянно сравниваешь. Я и объяснила. Ему почему-то понравилось, что его сравнивают с едой. Не все же собакам. Если есть хот дог то пусть будет и шаурма. Но Люся сказала, что шаверма круче, потому что по-питерски. А там культурнее народ. Кактус зафыркал, пытаясь сдержать хохот, а Пуговкина, к убедившись, что орешки в пакетике закончились, добавила с совершенно серьезным лицом. И вообще, шавермур — это фамилия такая, как у кота Матроскина из мультика. «Очень ему подходит». «Так что с водой?» Опять был вынужден напомнить Костя. Женская манера перескакивать в разговоре с пятого на десятое выводила его из себя. Ведь чтобы выжить в джунглях, нужно знать как можно больше об окружающей местности. А он даже на разведку сходить не может. Да и вообще двигаться не может. Раньше хоть в коляске передвигаться мог. А что с водой? С недоумением возрелась на него Люси и потыкала в мягкий бок полиэтиленовой емкости. «Еще литр два точно есть. Там недалеко такой ручеек большой среди камней». Или очень маленькая речка. Никаких хищников мы не встретили, воды набрали. Еды, правда, нет. Орешки я съела. Есть еще полшоколадки подтаявшей и три леденца амятных. Я их не люблю. Но у меня в маршрутке на дачу без них укачивает. Девушка, похоже, была пока вполне всем довольна и не представляла, в какую неприятность они все влипли. Удивительно легкомыслия с мужской точки зрения. Послушай, Людочка. Попытался аккуратно воззвать к ее, видимо, минимальному инстинкту самосохранения ежов. «Ты понимаешь, что мы не в городе, и как вернуться домой неизвестно, а еще непонятно, где мы находимся, но точно ясно, что в далеко не безопасном месте». Пуговкина задумчиво огляделась вокруг и оптимистично заявила, что прекрасно знает, где они находятся, чего Костя совершенно опешил. «И где же, позволь тебе спросить?» Со скептической иронией в голосе осведомился он. «Конечно, в магическом мире!» Радостно, словно открыла Америку, возвестила Люся. «Ты же говорящий кактус, а шавермур — говорящий кот». Значит, надо просто найти людей или другие разумные расы. Нужно признать, что Кости пришлось не согласиться, поскольку против того, что коты и кактусы могут говорить только с помощью магии, аргументов он не нашел. Магический это мир или нет, но для начала надо найти удобное место, где можно устроить временную стоянку. Плохо, что я совсем не могу двигаться. Отпускать тебя одну опасно, потеряешься еще. А тут чем плохо? Удивилась Люся, закрутив головы по сторонам. Травка, солнышко, хорошее место. Оно для пикника хорошее. Терпеливо принялся объяснять девушке ежов. Мы здесь, как на ладони. Сами никого не видим, а за нами могут наблюдать. Нужно создать хороший временный лагерь, с надежным укрытием хотя бы от дождя. В тропиках они бывают очень сильные. Также нужна маскировка на всякий случай, запас воды, топлива. и Еще следует обеспечить себя едой. Неплохо для безопасности сделать простейшую сигнализацию. Пуговкина уставилась на рассуждающий о выживании в лесу зеленый кактус широко открытыми голубыми глазами. Вот сейчас она видела перед собой не кактус и не бомжеватого алкаша-инвалида, а именно того самого Костю Ежова, спортсмена и любимца местных девчонок, в которого по-детски крепко и наивно влюбилась еще в первом классе. Парня, который катал с ней снеговика, здоровался, проходя, заставляя щеки вспыхивать предательским румянцем, и того, кто шествовал по двору с очередной красоткой, заставлял караулищую за шторку у окна маленькую Люсю изводиться ревностью и горько плакать в подушку от несправедливости жизни. А Костик, даже не подозревая, что в голове девушки, как на экране кинотеатра, мелькают картинки прошлого, серьезно и ответственно объяснял, какое место будет подходящим и как его выбирать. «Там, по дороге к воде, вы такого не видели?» Закончив говорить, поинтересовался он. «Люда, Люда, ты меня слышишь?» «А?» Пуговкина настолько далеко уплыла в мечтах и воспоминаниях, что мысленно воображала себя супермагичкой и вращивала на голове тогдашней первой красавицы двора Маринки рагушиной, роскошные крапивные заросли. — Пуговкина, ты что меня совсем не слушала? Ты хоть понимаешь, что из нас троих ты самая слабая и уязвимая? И при этом мы — шавермуром, от тебя зависим. Уже не в силах злиться, устало попытался донести до девушки Костя. «Почему — Почему? Слушавший в полух и придремавший на стуле заинтересованно приподнял голову. — Потому что я кактус и ничего не могу сделать, — удрученно констатировал Ежов. Раньше я хоть на коляске передвигаться мог, и руки у меня работали, а тут даже голову повернуть не могу, да и нет ее, головы-то. А ты зверь, хоть и говорящий, и не факт, что такие местными для каких-нибудь опытов не используются. Тоже лучше не лезть никуда, а значит, вся надежда на Люду, но, похоже, и ее нет. Меня она не слушает, а сама выживать вряд ли умеет. — Костенька, не сердись! — Люся вскочила на ноги. — Я буду слушать, и только говори, что делать надо. Ее как ножом по сердцу резанули слова про инвалидную коляску. «Я все понимаю, мы обязательно выберемся, и ты снова станешь человеком и сможешь ходить. Ой, я имел в виду двигаться». Она мучительно пыталась собраться с мыслями, как ты исправить свою бестактность. «Забей!» Как можно равнодушнее заявил Ежов, понимая, что девчонке так нелегко. «Может, и ходить смогу, если с докторами все сложится, а пока надо тут что-то решать. Жаль, что я не могу с места сдвинуться и осмотреться. Как-то тихо тут для тропиков, даже птичек почти не слышно, не к добру». Словно подтверждая его слова, со всех концов полянки раздался уже знакомый босовитый жужжащий гул. Правда, на полянку из кустов никто не вылетел, зато в посредине посреди кактус, как в мишень, полетели свистящиеся лиловые нити, словно паутины выстрелили сотни паучков. — Ложись! Под полиэтилен! Живо! — только и смог рявкнуть ежов. — Это дождевик! — пискнула Люся, но команду выполнила на удивление шустро, прямо как отличник боевой подготовки. Вещи полетели в траву, а девушка распласталась по земле, накрывшись, розовым тоненьким плащиком от дождя. Шавермур скользнул под стул и притаившись под ним в траве, наблюдал за происходящим, как генерал, из окопа на учениях, иногда подвывая, а иногда рявка утробным мявком, видимо, обещая покашачье вот-вот показать нападавшим собачью мать. Кактус вместе с тележкой густо оплетался паутиной, впрочем, не доставлявшей кости никакого неудобства. Люси, испуганно наблюдавшая за своим единственным защитником, вдруг заметила, что первые слои лиловых нитей словно испаряются на растении и превращаются в туман, искрящийся огоньками. «Что вам надо?» Кот неожиданно вспомнил, что он вообще-то говорящий, и решил пообщаться с нападавшими. Жужжание за кустами приобрело совершенно другую тональность. Казалось, что зеленые кусты по своей округе ведут между собой беседу. «Наверное, это те страшные насекомые», — шепотом сообщила пушистику Люся. «И я не думаю, что они разумно что-то ответят». «Тихо». Костя с удивлением прислушивался к звукам в кустах и совершенно четко различал, Среди жужаний по щелквине «договор». «Кажется, с нами хотят о чем-то договориться». «Да», — удивился Шавермур. «А если мы скажем, что переговоров с террористами не ведем?» «Не думаю, что в нашем положении на данный момент есть выбор». Продолжая прислушиваться, ответил колючий спец по военному делу. «Надо хотя бы узнать, в чем дело. Да вообще хоть что-то узнать». Кусты завозились, что-то тоненько обиженно взвизгнуло, и из-под широких зеленых листьев, словно им дали хорошего пинка, вылетели яркие цветные жучки-паучки. Безыголок договор. Слегка испуганно взвывая, они, накручивая виражи неподле таблиска. Держу пари, что это те самые, подозрительно прищурился на них серый кот. Давайте поговорим, стараясь не выдать напряжения голосом, спокойно сказала, путанные лиловыми нитями Константин. Например, мне бы хотелось знать, что за дрянь на меня налипла по вашей милости. Ты что, их понимаешь? Пуговкина от удивления перестала бояться и села. Правда, в дождевик продолжал окутаться, напоминая розовый отыс морчок в зеленой траве. Вроде понимаю. Ежов пристально наблюдал за парочкой крылатых насекомышей. Те бочком облетая его по дуге пытались подобраться к девушке, расстинув улыбки рты полные зубов. Что значил этот аскал приветствие или угрозу, Костя разбираться не стал. Ану отставить пугать гражданских! Невольно переходя на командный военный тон, сурово рыкнул он. Переговоры ведутся со мной. Прекратить перемещаться. Требую приземлиться на удобную позицию и начать диалог для мирного урегулирования возникшего недопонимания. — Оу, как шпарит! — уважительно протянул Шавермур. — Пристуляйтесь вон на спинку! Он ткнул лапы вверх над своей головой. Жужжалки на удивление послушно сели на спинку стула, сложив крылышки на ярких мохнатых спинках, и замерли, разглядывая компанию своими фасеточными глазками. — Договор! — вжукнул один, чуть покачиваясь на восьми лапках, крепко вцепившихся в деревянную спинку стула. «Кусать!» — прожужжал за ним другой, развернувшись к Люси, оскалившись всей пастью. Пуговкина, не понимая жужжания насекомых, с интересом их разглядывала и думала, что если бы не жуткие зубки, то можно было бы проверить, насколько мягкий у них на тельце мех. «Если мы не отдадим ее, то нас не тролунут?» — неожиданно спросил из-под стола кот, уловив, как ему показалось смысл. «Что? Они хотят меня съесть?» — побледневшая девушка сжалась в комок, вспоминая, как много жужжания раздавалось из-за кустов вокруг поляны, и нащупывая руку баллончик лака для волос. «Кусать, чтобы понимать!» успел прожужжать первый паучок до того, как Люся с визгом подскочила и нажала на распылитель средства для волос. Пытаясь взлететь, паучки со склеенными лаком крыльями брякнулись под стул коту, а кактус, на котором почти не осталось нитей, окутанный туманом огоньками, неожиданно тронулся с места на колесах тележки Кашпо и под боевой Люсин визг, пшиканье баллончика в сторону кустов, мяуканье кота и жалобное жужжание, покатился прямо к стулу.